пыся на их счет. Когда я увидел их через одностороннюю стеклянную панель, то сообразил, кто они, но перепутал этикетки. Я решил, что высокий широкоплечий в тёмно-синем, сшитом на заказ пальто Честерфилде и мягкой фетровой шляпе это Эдди, 55 лет от роду. Тот, что пониже, плотный в коричневом пальто с поясом Хайдекер, 47 лет. Но когда я открыл двери, Честерфилд сказал, что им нужно видеть Ниро Ульфа, а я спросил, кто они такие, он ответил: Этого джентльмена зовут Фрэнк Эдди. А я Майлс Хайдекер. Мы, я знаю, кто вы. Входите. Поскольку внимание положено уделять старшим, я помог Эдди снять пальто и повесил его на вешалку, а Хайдекер сам снял свой честерфилд, после чего я отвел их в гостиную и предложил сесть. Если бы я открыл смежную дверь, то в гостиной услышали бы голос Джэта, и как бы он после этого стал доверять Вулфу. Поэтому я прошел в кабинет через прихожую, а там подошел к своему столу, написал в блокноте Эде и Хайдекер, вырвал этот листок и отдал Вулфу. Вулф взглянул на записку, потом на Джэтта. Мы зашли в тупик. Вы не желаете отвечать на дальнейшие вопросы, пока я не расскажу, о чем идет речь в показаниях мистера Гудрина. А я не намерен ничего рассказывать. Пришли мистер Эдди и мистер Хайдекер. Вы останетесь или уйдете? — Эдди? Джет поднялся. Хайдекер, пришли сюда. Да, сэр. Незваные и нежданные. Если хотите, можете незаметно уйти. Он явно хотел лишь увидеть мои показания. Не хотел уходить и остаться тоже не хотел. Когда стало понятно, что сделать выбор ему не под силу, Вульф принял решение сам. Он кивком показал мне на смежную дверь, и я пошел, открыл ее и пригласил войти новых гостей. Потом отступил в сторону и смотрел, как они удивились при виде Джэта, как представлялись Вульфу, какие бросали взгляды. Я так до конца не смог расстаться с мыслью, что если рядом с тобой стоят три человека, ты точно знаешь, что один из них убийца, особенно если убийство он совершил. В этой самой комнате меньше суток назад то это в чем то проявится, нужно лишь внимательно смотреть. По опыту я знал, что все это чушь. Если ты заметишь что-то, что будто бы указывает на кого-то, то скорее всего, не на того. И все же я не мог от нее отмахнуться. Я был так занят своими наблюдениями, что подошел к своему столу и сел только когда Джет снова опустился в красное кожаное кресло, а его партнеры — в два желтых, к вуф лицом. И Хайдекер, высокий и широкоплечий человек, заговорил первым. Смотрел он при этом на Джетта. Мы сюда пришли, произнес он, чтобы получить информацию. «Как, наверное, ты, Грег». Разве что в офисе окружного прокурора ты узнал больше, чем мы. «Черт, я там мало что узнал, отозвался Джэт. А даже не смог найти Хоу, из которым вместе учился. Мне не ответили ни на один вопрос, только спрашивали: На какие-то я не ответил, а ему не следовало задавать вопросы о наших клиентах. На правомерные, конечно, ответил. Какие у меня были отношения с Бертой Арун, где я находился вчера, и не только я не видел ли я, как кто-то долго разговаривал с Бертой, не ушел ли вместе с ней или вскоре после нее. Они явно думают, что убийца кто-то из нашей компании, хотя не объяснили почему. По крайней мере, не объяснили мне. Мне тоже отозвался Эди плотный, небольшого роста, он говорил высоким голосом, который очень ему подходил. «Мне тоже", сообщил Хайдикер. "Что тебе сказал Вулф?" "Немного, я пришел недавно", Джет посмотрел на Вулфа. Вулф прокашлялся. "Полагаю, джентльмены мы явились с той же целью, что и мистер Джэт. А он хотел бы получить любую информацию, которая могла бы прояснить то, что случилось, а в особенности «Причину, почему мисс Арон обратилась ко мне? Он считает, что Хадекер перебил. Вот именно. Зачем она приходила? Прошу прощения. Он считает, что принимая во внимание все обстоятельства, ее, скорее всего убили, опасаясь разоблачения. это вполне правдоподобно. Но, разумеется, с вами об этом говорили и в полиции и в офисе окружного прокурора. Разве вам не сообщили, что мы не встретились? Нет, ответил Эддей. Мне ничего не сказали. Мне тоже, сказал Хайдикер. Хм. В таком случае, скажу я. Она пришла без предварительной договоренности. Мистер Гудвин открыл ей дверь. Она хотела встретиться со мной, чтобы обсудить важный конфиденциальный вопрос. Я был у себя И мистер Гудвин поднялся, ко мне доложите ее визите. Мы не сразу решили, как поступить, а когда спустились, ее тело лежало вот здесь. Он указал на место возле ног Хайдекера. Так что я не знаю, зачем она приходила. Поскольку не видел ее живой, тогда я ничего не понимаю, заявил Эддей. Человек блестящих идей включил мозги. Если она ничего вам не рассказала, то вы ничего не могли сообщить полиции или окружному прокурору. Но раз причина неизвестна, то почему же они думают, будто ее убил кто-то из наших сотрудников? Допускаю, что они могли узнать это от кого-нибудь другого. Но каким образом его так быстро нашли? Меня вызвали утром, в 7:00. Из их вопросов я делаю вывод: они считают это не просто версией. Полиция уверена, что это так. Безусловно, согласился Хайдекер. Мистер Гудвин, вы ее впустили? Она пришла одна? Он блестяще умел вести перекрестный допрос. Да, я не добавил, сэр, поскольку мы были все таки не в суде. Никого не заметили поблизости? На тротуаре? Никого. Уже стемнело, конечно. Она пришла в 5:20. Заход солнца 5 января был в 4:46. Черт возьми, он даже не собирался меня ловить. Вы проводили ее в эту комнату? Да. Могли вы оставить наружную дверь незапертой? Нет. Вы уверены? Да. Если у меня есть привычка, доведенная до автоматизма, то это запирать входную дверь и проверять, хорошо ли она заперта. Автоматизм опасная вещь, мистер Гудвин. Иногда он подводит. Когда вы привели ее в эту комнату? Вы сели? Да. Куда? Туда же, где сижу сейчас. А она? В кресло рядом с вашим фута три ближе ко мне. Что же она сказала? Что хочет поговорить с Ниро Рауфом по важному срочному делу. Нет. Это она сказала в дверях. Тут она сказала, что дело у нее в высшей степени конфиденциальное. Она так и сказала. Дело? Да. Что еще? Что ее зовут Берта Арон, что она личный секретарь мистера Ламота Отиса а он старший партнер юридической конторы Otis, Eddy, Heideker Jet. Что еще? Я, конечно же, с самого начала знал, что в какой-то момент придется солгать. А тут решил, что время пришло. Ничего. Совсем ничего. Совсем. Вы доверенное лицо Вулфа. Он был занят другими делами. Неужели вы думаете, я поверю, будто вы не настояли на том, чтобы узнать, что у нее за дело? Прежде чем идти к нему с докладом, зазвонил телефон. Не думаю. Как хотите, ответил я, повернулся, снял трубку и сказал: "Кабинет Нера Вулфа, говорит Арчи Гудвин". Голос я узнал сразу. "Мистер Гудвин? Это Рита Сорал". Я решила: "Не отключайтесь, пожалуйста, одну секунду". Я прикрыл трубку ладонью и сообщил Вулфу: "Это та самая женщина, которой вы послали открытку, которая назвала меня красавчиком. Он потянулся к своему аппарату и взял трубку. А я продолжил разговор. Ладно, так что вы решили? «Решила, что лучше рассказать вам то, о чем вы меня сегодня спрашивали. Решила, что вы для меня слишком умные, не говоря о том, о чем вы написали в записке. Ведь вы ради этого и пришли. Когда вы сказали, будто все выдумали, сочинили, чтобы вызвать мое любопытство, вы ведь не ждали, что я поверю. Вы умные. Нет смысла скрывать. Раз уж вы все знаете. Да, вечером на прошлой неделе я ужинала в небольшом ресторане с одним человеком. Понедельник. Совершенно верно. А вы хотите знать, кто это был, не так ли? Да, это могло бы нам помочь. Я и хочу помочь. Вы красавчик. Это был Греггори Джетт перемнога благодарен. Если вы хотите помочь, она положила трубку. Глава 6. Я тоже